Глава тридцать 35. Демон. У этого демона профессиональная деформация покруче моей, ворчал Одинцов себе под нос, когда после затянувшихся посиделок стюарды проводили компаньонов к апартаментам. Он не стал осматривать номер. Какая разница, как выглядит жилище на одну ночь? Хотя Шорлеманьев неправда принимал дорогих гостей по высшему разряду. Кроме ванной комнаты, в апартаментах уместились гостиная с барной стойкой, кабинет и спальня. Одинцов прихватил из холодильника в баре бутылку минеральной воды. Леопыато отправился в кабинет, сел в глубокое кожаное кресло на колесиках, подкатился к массивному столу, пахнущему тиковым деревом, включил настольную лампу в форме танцующего божества с абажуром в поднятой руке, вытащил из дорожного рюкзачка макбук и, закурив, поинтересовался у всезнающего интернета, что это за зверь такой, демон Дарвина. Совокупность генетической информации человека геном, записана в двойной спирали ДНК который представляет собой определенную последовательность из 3,1 миллиарда пар нуклеотидов. Как и любое живое существо, человек мутирует, чтобы наилучшим образом приспособиться к среде обитания. Каждая мутация это изменение в геноме. Все мутации равновероятны, то есть организму необходимо перебрать 3,1 миллиарда вариантов, прежде чем он закрепит в ДНК единственную нужную мутацию. Но каждый вариант даёт 3,1 одну десятую миллиарда вероятных продолжений. У каждого такого продолжения есть ещё 3,1 одну десятую миллиард вероятных продолжений и так далее. Для простого перебора всех вариантов уже на первой сотне мутаций не хватит времени существования Вселенной. Поскольку человеческий вид существует несоизмеримо соизмеримо меньше срок и при этом благополучно приспосабливается к окружающей среде, очевидно, что некий механизм разрешает лишь нужные мутации и отсекает миллиарды-миллиардов остальных. В 1963 году знаменитый писатель-фантаст по специальности биохимик, выдающийся популяризатор науки Айзек Азимов объяснил это с помощью мысленного эксперимента. Разрешительный механизм Определяющий стратегию развития человеческого вида и вообще любых живых существ, Азимов назвал демоном Дарвина, в честь автора теории естественного отбора. Демон умеет определять наилучшую мутацию и позволяет ей изменить геном, не тратя время на перебор неудачных вариантов. Короткая заметка о чертике вахтере, который пропускает отдельные мутации, но задерживает квадриллионы других, не удовлетворила Одинцова. Он принял душ, вернулся к компьютеру и нашел в сети книгу самого Азимова. В оригинале рассуждения автора уже не выглядели детским лепетом, а приближались к тому, что говорили на конгрессе Шарлемань и Кашин. Живые организмы используют солнечную энергию, чтобы поддерживать свое существование и размножаться. При этом повышается энтропия, мера хаоса вселенной. Живые клетки передают свои свойства из поколения в поколение, копируя гены. Копирование должно происходить с идеальной точностью. Однако ДНК состоит из миллиардов пар а клетки с момента их возникновения на Земле продолжают непрерывно делиться миллиарды лет. При таком колоссальном числе повторов копирования неизбежно возникают случайные ошибки, мутации. Столь сложное химическое соединение, как ДНК, имеет гораздо больше возможных путей для упрощения, чем для усложнения. Поэтому любая мутация, за редчайшим исключением, ведет не к лучшему результату, а к худшему. Новая клетка, где произошла ошибка хотя бы в одной паре нуклеотидов, теряет какую-то способность, которая была у родительской клетки. Азимов сравнивал мутации с попыткой ремонтировать часы при помощи молотка. Скорее всего, хрупкий механизм от ударов будет безнадежно поврежден, а не вернется в рабочее состояние. Мутация к худшему повышает энтропию. Беспорядок растет. С каждой ошибкой первоначальный геном стирается все больше. Копии клеток все меньше похожи на оригиналы. Состоящий из них организм с каждым поколением все сильнее отдаляется от родительского. Это путь вырождения, который ведет к смерти. Приток солнечной энергии только ускоряет мутации. Однако живые организмы, в том числе человек, не погибают, и наоборот, становятся всё более сложными и адаптированными. Жизнь развивается от одноклеточных существ к многоклеточным и так далее. Это эволюция, которая препятствует росту энтропии, отодвигая момент наступления генетического хаоса и гибели жизни. Чарльз Дарвин считал, что эволюция результат естественного отбора. А на помощь Азиму пришел демон Дарвина, способный выбирать из всех возможных мутаций только те, что ведут к расцвету вида и помогают оптимальным образом приспособиться к среде обитания. Одинцов оценил шутку писателя насчет верблюда, которому не нужны лучшие в мире плавники. Такая мутация бесполезна. Демон Дарвина мешает развиваться мутациям, которые ухудшают способности живого существа к защите, борьбе за пищу и продлению рода. То есть демон отдаляет его гибель. Таким образом, естественный отбор мутаций постоянно повышает жизнеспособность организма. Однако в этом таится подвох. Чем лучше существо приспособлено к определенной среде, тем больше оно зависит от изменений этой среды. Малейший сдвиг может привести к вымиранию вида. Как остаться в живых? Либо выбрать особенно устойчивую среду обитания, не подверженную изменениям, либо стать универсальным, то есть адаптироваться, но не бесповоротно, и сменить среду на новую, если в старой что-то пойдет не так. Человек приспособлен к своей среде и успешно конкурирует в ней с другими видами, рассуждал Шарльмен за очередной рюмкой арманьяка. Но наша среда недостаточно стабильна, поэтому помните эпизод Снегора у Жюля Верна. Он сообразил, как отклонить стрелку компаса и незаметно для всех провел корабль другим путем. Ученый мельком взглянул на дефорра. Бог знает, куда ведет эволюция, мне это неизвестно. Я знаю другое. Человек по-прежнему очень уязвим и в первую очередь смертен. Меня не устраивает маршрут, выбранный демоном Дарвина. Я вижу другой путь развития человечества, поэтому манипулирую с компасом, как Негоро. Сейчас Одинцов припомнил эти слова, и его мысль плавно скользнула с научных абстракций на земную конкретику. Шарлемань привел пример из 15-летнего капитана. Книга стала причиной обиды леклерка, на Еву и Мунина, которые говорили об авторе без должного уважения. Одинцов мог понять, почему два француза с трепетом относятся к Жюлю Верну. Это их литературный классик, они росли на его романах. Непонятным оставалось повышенное внимание Шарля к Леклерку. Они соотечественники, но Дефорж тоже француз, а его ученый едва терпел. И даже с французскими коллегами Шарльман держался высокомерно. Капитан яхты для него всего лишь таксист, который доставил пассажиров. Обслуживающий персонал. Не похоже, чтобы Шарлемань и Леклерк были знакомы раньше. Капитан попал в клинику случайно. Тогда в чем причина внезапной симпатии? Для него маловато имени, которое к тому же взято не в честь генерала Леклерка, а в честь боевой машины. Шарлемань предложил Одинцову выбрать бутылку для капитана не из сентиментальности. Это старинный господский обычай награждать смышлёного слугу. Но почему вдруг такой сноб отправляет Леклерка на дорогущее обследование и тем более приглашает за свой стол? Не мог Шарлемань унизить себя и гостей. Тогда почему он повысил статус Леклерка? Капитану не позволили остаться на яхте и перевезли в клинику вместе с пассажирами. Это понятно: причал охраняемая территория и так далее. Уровень пациентов требует соответствующего уровня безопасности. Но знаменитые политики, звезды эстрады, министры и владельцы транснациональных компаний не путешествуют в одиночку ни по воде, ни по суше, ни по воздуху. Их сопровождают личные пилоты, водители, секретари, менеджеры, повара, охранники. Для приезжего персонала на острове предусмотрена жилая зона, Элеклерку тоже полагалось дожидаться в этой зоне своих пассажиров. Капитану предстоит коротать время, начал говорить Шарлемань при встрече. Однако запнулся, когда леклерк назвал свое имя, и проявил неожиданный интерес при упоминании иностранного легиона. Более того, ученый тут же попросил капитана вспомнить конкретную статью кодекса легионера, то есть он хорошо знал, о чем спрашивает. Одинцов напряг память. Все легионеры любого гражданства, расы и вероисповедания братья по оружию и члены одной семьи. После этих слов леклерка отношение Шарлеманя к нему резко переменилось. Из обслуживающего персонала капитан превратился в одного из гостей. Что-то было не так с ученым, который строит козни демона Дарвина, изменяет направление эволюции человека и при этом связан с иностранным легионом. Одинцов потянул из пачки очередную сигарету и открыл в компьютере сборник меморандумов. "Демон говоришь", обратился он к портрету Шарльманя на мониторе. "Сейчас поглядим, какой ты демон".